Грядут большие перемены. От речей иногда разносит. Я такое видела уже не раз. Все дело в том, какие слова говорить. От них бродит мозг. Это видно во время политических телепередач. Слова выходят у говорящих изо рта, словно пузырьки газа. Я решила прикидываться больной как можно дольше. Я все думала и думала о Лоре. Вертела историю Инифрид так и Эдек рассматривала ее с разных сторон. Поверить в нее не могла, но и не поверить не могла тоже. У Лоры была одна невероятная способность. Она разрушала, сама того не желая. И никакого уважения к чужой территории. Все мое становилось ее. Авторучка, деколон, летнее платье, шляпка, расческа. Мог ли в этот список попасть и мой еще нерожденный ребенок? Но если у нее была мания если она все выдумывала? Почему она выдумала именно это? С другой стороны, предположим, Уинифред лжет. Предположим, Лора абсолютно здорова. Значит, Лора говорит правду. А раз она говорит правду, значит, она беременна. И если она ждет ребенка, то что же будет? И почему она не поделилась со мной, рассказала все какому-то доктору, чужому человеку? Почему не обратилась ко мне за помощью? Я долго это обдумывала. Причин могло быть много. Моя беременность — лишь одна из них. Что до отца, вымышленного или настоящего, то речь могла идти только об одном человеке — об Алексе Томасе. Но это невозможно. Каким образом? Я уже не знала, что бы Лора ответила. Я не видела ее, как не видишь изнанку перчатки на руке. Всегда рядом, но взглянуть невозможно. Только ощущать форму присутствия, пустую, заполненную моими грезами. Шли месяцы. Июнь, затем июль и август. У Инифрид заметила, что я бледна и измучена. «Надо чаще бывать на воздухе», — сказала она. «Если уж я не хочу играть в теннис или гольф, как она предлагала, а это помогло бы избавиться от животика. С ним надо что-то делать, пока это не хроническое. Можно хотя бы заняться садом камней. Молодой матери очень подходит». Я была не в восторге от сада камней, который был моим только по названию, как и многое другое как и мой ребенок, если вдуматься. Разумеется, подкидыш. Его оставили цыгане, а моего ребенка, того, что больше смеется и меньше плачет, не такого колючего похитили. Сад камней тоже мне сопротивлялся. Что бы я ни делал, он был недоволен. Камни выглядели неплохо. Розовый гранит и известняк, но среди них ничего не росло. Я довольствовалась книгами. «Многолетние растения для сада камней» суккуленты пустыни в северном климате и прочими. Я их просматривала и составляла списки того, что можно посадить, или того, что уже посадила, что должно было расти, но не росло. Драцена, молочай, молодила. Названия мне нравились, но до растений не было дела. — У меня нет садоводческого дара, — говорила я Уинифред, не то, что у тебя. Привычка притворяться некомпетентной стала второй натурой, и я не задумывалась. Что до Уинифред то ей моя беспомощность уже не казалась удобной. — Но, разумеется, тебе нужно немного постараться, — отвечала она. Тогда я предъявляла список погибших растений. Зато камни хороши, — прибавляла я. Может, назовем это скульптурой? Я подумывала, не съездить ли Клори одной. Оставить Эйми с новой няней, которую я про себя называла мисс... Мерга Мерго-троид. Все наши слуги были для меня Мерга троидами Все в сговоре. — Нет, нельзя. — Няня донесет Уинифред. Можно плюнуть на всех, улизнуть утром, взять Эми с собой. Сядем на поезд. Но куда ехать? Я не знала, где Лору держат, где ее прячут. Говорили, что клиника Белла Виста находится на севере от Таронта, но на севере. Это огромная территория. Я обыскала стол Ричарда в кабинете, но писем из клиники не нашла. Должно быть, он держал их в конторе. Однажды Ричард вернулся домой рано. Вид у него был взволнованный. Лоры в клинике больше нет, — сказал он. Как это удивилась я? — Пришел какой-то мужчина, — ответил Ричард. Назвался адвокатом Лоры. Сказал, что защищает ее интересы. Доверенный, — он сказал, — доверенный попечитель мисс Чейс. Он оспаривал правомочность ее помещения в клинику, угрожал судом. Известно ли мне что-нибудь? — Нет, неизвестно. Я сидела, сложив руки на коленях. В лице удивления и некоторый интерес. Никакого ликования. А потом, что было, спросила я. Директора в клинике не было, персонал смутился. Лора отпустили под опеку этого человека. Решили, что семья захочет избежать скандала. Адвокат говорил, что он этого так не оставит. Что ж, сказала я, думаю, они поступили правильно. Да, согласился Ричард, вне всякого сомнения. Но была ли Лора здравом рассудке. Ради ее блага, ради ее безопасности мы должны выяснить хотя бы это. Внешне она стала заметно спокойнее, но у врачей и клиники имеются сомнения. Кто знает, какую опасность представляет Лора для себя и окружающих, пока разгуливает на свободе. Не знаю ли я, случайно, где она? Я не знаю. Она со мной не связывалась? Не связывалась. Если получу, поставлю его в известность тут же, тут же. Именно этими словами я отвечала. Подлежащего в этих фразах не было, так что технически я не лгала. Благоразумно выждав некоторое время, я отправилась на поезде в порт Тикандерогу. Посоветоваться с Рини. Я выдумала телефонный звонок. Рини плохо себя чувствует, объяснила я Ричарду, и хочет успеть со мной повидаться. Я дала понять, что Рини лежит на смертном одре. Она хочет посмотреть фотографию Эми, вспомнить старые времена, сказала я. Это самое малое, что я могу для нее сделать. Все-таки она практически нас воспитала. Меня воспитала, поправилась я, желая отвлечь Ричарда от мысли про Лору. С Рини я договорилась встретиться в кафе у Бетти. У нее завелся телефон, она держалась молодцом. Так будет лучше, сказала она. Рини по-прежнему работала в кафе не полный день, но мы можем увидеться после работы. «У кафе новые хозяева», — сказала она, — «прежние не одобряли, когда служащие после смены платили как клиенты, даже если платили, а новым нужны любые клиенты, способные платить». Кафе сильно опустилось. Полосатый навес исчез, темные кабинки потрескались и истерлись. Пахло не свежей ванилью, а прогорклым маслом. Я поняла, что слишком вырядилась. Не надо было надевать белую листью горжетку. Учитывая обстоятельства, красоваться нечем. Рине мне не понравилось. Пухлая, пожелтевшая, тяжело дышит. Может, и вправду больна. Я размышляла, удобно ли спросить. «Хорошо, когда стоять не надо», — сказала она, садясь в кабинке напротив меня. «Майра!» «Сколько тебе тогда было, Майра?» «Три-четыре года». Я уже сбилась. «Майра была с ней». Щечки горят от возбуждения, глаза круглые, чуть на выкате, словно ее кто-то нежно душил. — Я ей все про вас рассказала, — ласково заметила Рини, про вас обеих. Не могу сказать, что Майя заинтересовалась мною. Зато лиса ее заинтриговала. Дети в этом возрасте любят пушистых зверей, даже мертвых. «Ты лор — Ты Лору видела, спросила я. Говорила с ней. — Слово «серебро», молчание «золото», — ответила Рини. Озираясь, точно и здесь у стен были уши. По-моему, излишняя предосторожность. «Думаю, это ты устроила адвоката», — сказала я. Риня явно была в курсе. «Я сделала, что требовала», — сказала она. «К тому же адвокат — муж троюродной сестры твоей матери, по сути, родственник. Я узнала, что происходит, а он понял, что делать. Как ты узнала?» «Вопрос, что ты узнала, я приберегла на потом». «Она мне написала», — ответила Риня. «Рассказала, что писала и тебе, но ответа не получила». Ей вообще-то не разрешали посылать письма, но кухарка выручала. Лора ей потом заплатила и кое-что добавила. «Я не получала писем», — сказала я. Она так и думала. Думала, они об этом позаботились. Я поняла, кто они. «Она, видимо, приехала сюда», — предположила я. «А куда еще?» «Бедняжка». «После всего, что она вынесла?» «Что она вынесла?» Я так хотела знать, но трепетала. Может, Лора все сочинила, — говорила я себе. Может, у нее мания, и это следует иметь в виду. Риня, однако, этого в виду не имела. Что бы Лора ей не рассказала, Риня поверила. Я сомневалась, что ту же самую историю... Особенно сомневалась, что в ней фигурировал ребенок. — Об этом нельзя при детях, — сказала Риня, кивнув на Майру. — Та с большим аппетитом поедала какое-то ужасное розовое пирожное и таращилась так, будто готова съесть и меня. — Если я тебе все расскажу, ты спать не сможешь. Одно утешение, что ты тут ни при чем. Так она сказала. — Так и сказала? У меня гора с плечи свалилась. Значит, Ричард и Уинифред чудовище, а я оправдана. Из-за душевной слабости, несомненно. Но я видела, что Рини не совсем простила мне обеспечность, из-за которой все это случилось. Она простила еще меньше, когда Лора съехала с моста. Рини считала, что я имею к этому отношение. Общалась со мной довольно сухо так и умерла ворча. — Молодую девушку нельзя помещать в такое место, — сказал Рини. Что бы там ни было. Мужики с расстегнутыми ширинками ходят, жуть что творится. Позор!